В 1830 году Лермонтов получил возможность целиком посвятить себя маранию стихов. Именно так он обозначит своё основное любимое занятие, записав в тетради в том же году. Когда я начал марать стихи в 1828 году, зачёркнуто в пансионе, я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их. Они еще теперь у меня. Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же. Это сходство меня поразило. Примечание. Лермонтов. Автобиографические заметки. Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Ленинград. 1979-1981 годы. Том 4. 1981 год.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 моей бабушке. Дай бог, чтобы надо мной сбылось, хотя б бы я был так же несчастлив, как Байрон. Примечание. Лермонтов. Автобиографические заметки. Лермонтов. Собрание сочинений в четырёх томах. Ленинград, 1979-1981 годы. Том четвёртый. 1981 год. страницы 351-354. Конец примечания. К тому времени Лермонтовы уже переехали с Поварской на Малую Молчановку, в дом Купчихи Черновой. Здесь Михаилу Юрьевичу предстояло пережить самый плодотворный этап своего поэтического творчества, создать более половины всех стихотворений из написанных им. Кабинет поэта находился в в мезонине купеческого дома. Сегодня на Малой Молчановке дом-музей Лермонтова. По соседству, на углу Большой Молчановки и Серебряного переулка, жили знакомые Лопухины. В соседстве с нами жило семейство Лопухиных. Старик отец, три дочери, девицы и сын. Они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру. Примечание. Шангирей. Лермонтов. Лермонтов в воспоминаниях современников. Примечание. Москва, 1989 год, страницы 33-я, 55-я. Конец примечания. Семья Лопухиных принадлежала к старому дворянскому роду. В Москве они были хорошо известны. Александр Николаевич, который тогда был отнюдь не стариком, ему едва перевалило за полвека, его жена Екатерина Петровна, урожденная Верещагина, и тетка Сашеньки Верещагиной, лермонтовской кузины, их дочери, Елизавета, Мария и Варвара, и сын Алексей. Алексей Лопухин, 1813-1872 годы, и Мишель стали настоящими друзьями, сохранив свою дружбу в течение всей жизни, что было не таким уж и привычным явлением для Лермонтова. Они вместе учились врачей, в Московском университете переписывались. Сохранилось, по крайней мере, четыре письма поэта к Лопухину. Обсуждали молодые люди и сугубо личные проблемы. Так, когда в 1833 году Лопухин влёкся с Ушковой, то Лермонтов, сам некогда влюблённый в неё, пытался воспрепятствовать серьёзным намерениям друга. Всё это указывает на действительно теплое отношение между Лопухиным и Лермонтовым. Вспомним, что у Пушкина был такой близкий друг в сердечных делах, к которому он принимал искреннее и деятельное участие, это Павел Воинович Нащекин, который жил в Москве. Пушкин не раз гостил у него. И когда однажды Нащекин и спросил у Александра Сергеевича совета по вопросу «женить бы», Пушкин одобрил его выбор. В другой раз уже сам поэт советовался с Нащёкиным, выпрашивая его мнения о своей невесте, Наталье Николаевне Гончаровой. Но если Нащёкин выбор Пушкина поддержал, то Лермонтов наоборот отговорил Лопухина, открыв ему глаза на Сушкуву как неискреннюю, кокетливую и расчётливую особу по его мнению. В дальнейшем, в 1836 году Сюжет этот Лермонтов использовал при написании романа Княгиня Лиговская, так и оставшегося незавершённым. А Алексей Лапухин женился в 1838 году на Оленской. Когда на следующий год у них родился сын, Лермонтов посвятил ему стихотворение Ребёнка милого рождения. Впоследствии Лапухин служил в Московской синодальной конторе. Для чего мы столь подробно ведём читателя за руку по хитросплетениям семейного древа Лермонтовского друга? А вот для чего. Тот самый милый ребёнок Александр, имя которого осталось в истории благодаря тому, что ему адресовал произведение сам Лермонтов, оставил очень важное свидетельство. Конечно, сам он в свои младенческие лета вряд ли вообще понимал, кто такой Лермонтов. А вот его отец Дело в том, что именно на одной из стен комнаты Алексея Лопухина на Малой Молчановке Мишель и нарисовал знаменитый портрет своего легендарного предка, испанского герцога Лермы, от которого, как полагал поэт в ту пору, он и вёл своё происхождение. На эту тему написано немало трудов. Почему Мишель связывал свой род с именем герцога, объясняет Бондаренко. Стремление Лермонтова облагородить Род отца в тот период совпал со тягой к испанской революции. Соединялись страсть к свободе и возрождённое достоинство Лермонтовых. Удивительно, как быстро некоторые наши лермонтоведы, в угоду юношеским фантазиям Лермонтова, придумали фантастическую версию, что Герцог Клерма переехал в Шотландию и дальше уже пошёл род Лермонтов, сам поэт получив отрицательный ответ из Мадрида, это была справка из мадридского исторического архива про Испанию благополучно забыл. Да и Герца Клерма, личность вполне достоверная, никакой Шотландии не подходит. На самом же деле, корни Лермонтова не в каких-то там испанских Лерма, как считают некоторые лермонтоведы, а в славной и милой деревушке на берегу реки Лидер недалеко от впадения ее в одну из главных шотландских рек Твид, расположенной на юго-востоке Шотландии, вблизи от знаменитого Мелроусского аббатства. Примечания. Бондаренко, Лермонтов, мистический гений. Москва, 2013 год, жизнь замечательных людей, Малая серия, серия биографий, выпуск 50-й. Страницы 30-е, 50-е, конец примечания. Ах, если бы Лермонтову выпала такая удача выехать в Шотландию и самому побродить по берегам Твида, вбирая воздух, коим дышали его далекие предки, но, к сожалению, он вынужден был лишь предполагать, а располагал он в тот момент лишь кусочком угля, которым и нарисовал портрет герцога. Да, не зря брал Лермонтов уроки в предпансионную пору. Только вот как он выглядел тот портрет, мы можем представить себе лишь по воспоминаниям того самого Александра Алексеевича Лопухина. Через 40 лет после гибели Михаила Юрьевича Александр Лопухин написал письмо начальнику Николаевского кавалерийского училища Билдерлингу, По инициативе которого создавался Лермонтовский музей, открытый в 1883 году. С этим письмом Лопухин передавал в дар будущему музею картину Лермонтова Предок Лерма. Позвольте мне, бывшему воспитаннику школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, коево рождения воспета Лермонтовым, ребёнка милого рождения принести свой вклад в устроенный вашим превосходительством Лермонтовский музей. Прилагаемое изображение рисовано рукою поэта при следующих обстоятельствах. Покойный отец мой был очень дружен с Лермонтовым, и сей последний, приезжая в Москву, часто останавливался в доме отца на Молчановке, где гостил подолгу. Отец рассказывал мне, что Лермонтов вообще... А в молодости, в особенности, постоянно искал новой деятельности, и, как говорил, не мог остановиться на той, которая должна бы его поглотить всецело. И потому, часто меняя занятия, он, попадая на новое, всегда с полным увлечением предавался ему. И вот в один из таких периодов, когда он занимался исключительно математикой, он однажды до поздней ночи работал над разрешением какой-то задачи, которая ему не удавалась и утомлённый заснул над ней. Тогда ему приснился человек, изображённый на прилагаемом полотне, который помог ему разрешить задачу. Лермонтов проснулся, изложил разрешение на доске и под свежим впечатлением мелом и углем нарисовал портрет приснившегося ему человека на штукатурной стене его комнаты. На другой день отец мой пришёл будить Лермонтова, увидел нарисованное, и Лермонтов рассказал ему, в чём дело. Лицо изображённое было настолько характерно, что отец хотел сохранить его и призвал мастера, который должен был сделать раму кругом нарисованного, а самоё изображение покрыть стеклом. Но мастер оказался настолько неумелым, что при первом приступе штукатурка с рисунком развалилась. Отец был в отчаянии. Но Лермонтов успокоил его, говоря: "Ничего, мне эта рожа так в голову врезалась, что я тебе намалюю её на полотне". Что и исполнил. Отец говорил, что сходство вышло поразительное. Этот портрет пресневшегося человека с тех пор постоянно висел в кабинете отца, от которого и перешёл мне по наследству. К сожалению, я не могу определить, в котором году было написано это изображение. И в настоящее время за смертью всех лиц домашних моего отца, которые могли бы дать мне эти сведения, это остаётся не разъяснённым. Примечание. Лопухин. Письмо к Билдерлингу. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 187-188. Конец примечания. В этом маленьком послании мы находим и подтверждение обнаружившемся у Лермонтова ещё в пансионе математическим способностям, когда учителем его был знаменитый Перевозчиков. Но главное здесь другое. Лопухин передавал музею собственноручный портрет работы Лермонтова. Невестка Александра Лопухина поясняла. Существовало предание о том, что фамилия Лермонтовых происходило от испанского владетельного герцога Лермы, который во время борьбы с маврами должен был бежать из Испании в Шотландию. Это предание было известно Михаилу Юрьевичу и долго ласкало его воображение. Оно как бы утешало его и вознаграждало за обиду отцу. Знатная родня бабушки поэта не любила отца его. Воспоминание о том, что дочь Арсениева вышла замуж за бедного незнатого армейского офицера, многих коробило. Не мудрено, что мальчик наслушался, хотя бы от многочисленной дворни, о захудалости своего рода. Тем сильнее и болезненнее хватался он за призрачные сказания о бывшем величии рода своего. Долгое время Михаил Юрьевич и подписывался под письмами и стихотворениями Лерма. Недаром, и в сильно влиявшим на него Шиллере, он встречался с именем графа Лермы в драме Дон Карлос в 1830 или 31 году Лермонтов в доме Лопухиных на углу Поварской и Молчановки начертил на стене угглём голову поясной портрет вероятного изображаемого предка. Он был изображён в средневековом испанском костюме с испанской бородкой, широким кружевным воротником и с цепью ордена Золотого руна вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим нашим поэтом. Голова эта, нарисованная алфреско, была затёрта при поправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей Александрович Лопухин был этим очень опечален. потому что с рисунком связывалось много воспоминаний о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов нарисовал такую же голову на холсте и выслал её Лопухину из Петербурга. Примечание Лермонтов. Драмы и трагедии. Комментарии и варианты. Лермонтов. Полное собрание сочинений в пяти томах. Москва-Ленинград, 1935-1937 годы. В том 4.1935 год, страницы 473, 562. Конец примечания. Тот факт, что портрет работы Лермонтова сохранился в семье Лопухиных почти через 50 лет после его создания, свидетельствует прежде всего о вы удивительно трепетном отношении ко всему, что связано с памятью о поэте. Не менее искренними были воспоминания сестры Алексея Лопухина, Марии Александровны, 1802-1877 годы. Будучи на 12 лет старше Лермонтова, она испытывала к нему скорее чувство старшей сестры, нежели просто подруги. Детская привязанность их развилась нечто большее и вышла далеко за пределы малой молчановки. Поэтому Лермонтов называл Марию Лопухину не иначе, как милым другом, подчёркивая, что что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе. Примечание. Лермонтов. Письмо Лопухиной. 23 декабря 1834 года из Петербурга в Москву. Лермонтов. Собрание сочинений в четырёх томах. Ленинград. 1979-1981 годы. Том 4. 1981 год. Страница 385-389. Конец примечания. Поэт посвятил Марии Лапухиной стихотворение: "Для чего я не родился? Что толку жить без приключений? Парус. Он был рождён для счастья, для надежд". Молитва. Из Петербурга до поступления в Йенкерскую школу он писал ей каждую неделю. В одном из девяти сохранившихся писем к Клопухиной от 2 сентября 1832 года есть очень важные для нас строки. Москва моя родина, и такою будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал, и там же был слишком счастлив. Смерть своего друга Лермонтова она оплакивала в письме от 18 сентября 1841 года. Последние известия о моей сестре Бахметьевой поистине печальны. Она вновь больна. Её нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву, она отказалась. За границу отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известных подозрений. Какое несчастье это смерть! Бедная бабушка самая несчастная женщина, какую я знаю. Она была в Москве, но до моего приезда. Я очень огорчена, что не видала её. Говорят, у неё отнялись ноги, и она не может двигаться. Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в её присутствии имя какого бы то ни было поэта. Впрочем, я полагаю, что мне нет надобности описывать все подробности, поскольку ваша тётка, которая её видала, вам, конечно, об этом расскажет. В течение нескольких недель я не могу освободиться от мысли об этой смерти. Я искренна её оплакиваю. Я его действительно очень-очень любила. Примечание. Лопухина из писем к Верещагиной Хюгель. Лермонтов Воспоминания современников. Москва, 1989 год, страница 478. Конец примечания. Последняя фраза «Я его действительно очень-очень любила» звучала тогда не только из уст одной лишь Марии Лопухиной, но и ее сестры Варварой с Анной Бахметьевой, 1815-1851 годы. Бахметьевой она стала после замужества, а ведь фамилия ее могла быть и другая. Варенькой Лопухиной...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 Как теперь помню её ласковый взгляд и светлую улыбку. Ей было лет 15-16. Мы же были дети и сильно дразнили её. У ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: "У Вареньки родинка, Варенька у родинка". Но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчётно. но истинно и сильно и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей несмотря на некоторые последующие увлечения но оно не могло набросить и не набросило мрачной тени на его существование напротив в начале своём оно возбудило взаимность впоследствии в петербурге в гордейской школе временно заглушено было новой обстановкой и шумной жизнью юнкеров тогдашней школы по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе, но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины, в то время об айронизме не было уже и по мину. Знакомство Лермонтова с Варварой Лопухиной случилось в первых числах ноября 1831 года, а 4 декабря он был приглашен на ее именины. Вскоре поэт написал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 354. -е. Конец примечания. Эта запись, тем не менее, не отражала истинного положения вещей. Лермонтов в течение всей жизни то и дело мысленно обращался к личности Варвары Лапухиной. Учась в юнкерской школе, он нередко зарисовывал её профиль в своих тетрадях, интересовался ею. Например, в письме к Марии Лапухиной он спрашивал: Я очень хотел бы задать вам один вопрос, но перо отказывается его написать. Мария Лапухина правильно интерпретировала этот вопрос, поняв, о ком и о чём хочет узнать поэт, и написала, что Варенька проводит однообразные дни, охраняющие её от всяких искушений. Лермонтов успокоился, но не перестал вспоминать Вареньку. Примечание Пахомов Лапухина. Лермонтовская энциклопедия, Москва, 1981 год, страница 265-266. Конец примечания. Однажды спор о ней стал причиной ссоры Лермонтова с его другом Акимом Шангиреем, что говорит о том, что чувство к Варваре Лапухиной по-прежнему жило в душе поэта. Через год То есть в начале 1834 года я прибыл в Петербург для поступления в артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нажил опять большую перемену. Он сформировался физически. Был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее. Лицом по-прежнему смугл и не хорош собой. Но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, чёрные и мягкие волосы, очень красивые и нежные руки. Ноги кривые. Правую ниже колена он переломил в школе, в манеже, и её дурно срастили. Я привёз ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней часто о нём говорили. Он нам обоим, хотя и не одинаково.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 Ты ещё ребёнок, ничего не понимаешь. А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь её мизинца, возразил я, рассердившись не на шутку. Это была первая и единственная наша ссора, но мы скоро помирились. А время шло. И в конце концов на горизонте возник другой жених. Пусть не такой молодой и талантливый, но зато основательный. Им оказался тамбовский помещик Николай Фёдорович Бахметьев. 1798-1884 годы. Доброхоты быстро донесли эту весть до Лермонтова. Когда разнёсся слух, что Варенька Лопухина, снизойдя одному из ухаживавших за ней, выходит замуж, поэт пришёл в негодование, потом загрустил и долго не виделся с нею. Они случайно встретились опять в доме у общих друзей. Там объяснилось, что всё в сдор, что никогда не думала она любить другого, и что брак, о котором было заговорили, был исключительно проектирован родными. В письме к своей кузине Верещагиной Лермонтов довольно сдержанно отреагировал на ранившее его известие. Мэлбарб Выходит замуж за господина Бахметьева. Не знаю, должен ли я верить ей, но во всяком случае я желаю Иван Мазель Барба жить супружеским согласием до празднования её серебряной свадьбы и даже долее, если до тех пор она не пресытится. Примечание. Щоголев. Книга о Лермонтове в двух книгах. Ленинград, 1929 год. Страница 212. Конец примечания. Всю свою горечь поэт выплеснул в творчестве, посвятив Варваре Лопухиной стихотворение к «Л» «У ног других не забывал» «К» «Мы случайно сведены судьбою» «К» «Оставь напрасные заботы» «Она не гордой красотою» «Слова разлуки повторяя» «Валерик» «К» мой друг напрасное старание молитва я мать боже ныне с молитвою интересно что в примечаниях к академическому изданию поэмы сашка 1955 года именно как образ варвары лапухиной трактуются следующие строки она была свежа бела кругла как снежный шарик Щеки, грудь и шея, когда она смеялась или шла, дрожали сладострасно. Не краснее она на жертву прихоти несла свои красы. Широко и неловко на ней сидела юбка, но плутовка поднять умела грудь, открыть плечо, ласкать умела буйно, горячо, и хитро передразнивая чувство, слыла царицей своего искусства. Она звылась ворюшую. Но я желал бы ей другое дать название. Скажу ли при этом имени, друзья, в груди моей шипит воспоминание? как под ногой прижатая змея и позыет как та среди развалин пожилом сердца, я тогда печален, сердит, молчу или броню весь дом и рад прибить за слово чубуком, и так, для избежания зла мы нашу Варюшу здесь перекрестим в парашу. Примечание. Примечание. Автор Голованова Лапкина Михайлова. Лермонтов. Сочинения в шести томах. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1955-1957 годы. Том 4. Поэмы 1835-1841 годы. 1955 год. Страницы 389-425. Конец примечания. И хотя не все Лермонтоведы способны увидеть Между процитированных строк портрет незабвенной Вареньки Лапухиной, тем не менее, и эта точка зрения заслуживает внимания, тем более что в этом отрывке есть он действительно посвящён Лапухиной. Выражено отношение к её жений бера, оцененной тогда Лермонтовым как предательство. Но всё же забыть Лапухину Лермонтову было не суждено. Воплощение её образа он искал и в других женщинах.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 Она ему была кузина. Я думаю, он и меня от того любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был. Примечание. Быхавец из письма 5 августа 1841 года. Пятигорск. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва 1989 год. Страница 446. -я. 448. -я. Конец примечания. Вот почему до сих пор ломаются копии относительно адресата одного из самых известнейших стихотворений поэта «Нет, не тебя так пыл-ка я люблю», ставшего популярным романцем, положенным на музыку Шишкиным. Нет, не тебя так пыл-ка я люблю. Не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой, я с сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней. В твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно не мые. в глазах огнь угаснувших очей По мнению многих Лермонтоведов стихотворение может быть адресовано как Бхавец, так и Софье Михайловне Сологуб. Белинский относил это произведение поэта к эпохе полного развития его дарования, но нас интересует последнее четверостишие и подруга юных дней. Под призмой приведённых нами свидетельств, Быхавец, мы можем утверждать, что слова эти рисуют нам образ Варвары Лапухиной. Ираклий Андроников усмотрел в двух последних строках намёк на раннее угасание Варвары Лапухиной в браке с Бахметьевым. Угасание это увидел в чертах Лапухиной и Аким Шангирей, когда Бахметьев, уезжая за границу, заехали ненадолго в Петербург, бледная куда я, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. Вероятно, что и сама Варвара Лапухина не скрывала разочарования браком, пытаясь найти в своём муже черты другие. Самому же Бахметьеву казалось, что образ их несчастливой семьи воплощён Лермонтовым в "Кнежне Мэри", в персонажах Веры и её мужа. Хотя Лермонтов и пытался зашифровать портретное сходство при написании словесного портрета Веры, заменив упоминание о родинке под бровью, за что в детстве и дразнили Варвару Лопухину, и написав на щеке. Неудивительно, что Бахметьев сжёг и хранящиеся у его жены Лермонтовские письма, написанные ещё до брака. Но поэт продолжал писать в Варваре и после её замужества. Так, в конце 1838 года он послал Лапухиной список поэмы Демон в шестой редакции с посвящением, а в 1840 или 1841 годах последний вариант поэмы. То немногое, что удалось сохранить Бахметьевой, Она передала в 1839 году на одном из германских курортов в Эрищагиной Хюгель. Интересно, что имя Варвары Лапухиной долгие годы не упоминалось ни в комментариях к сочинениям Лермонтова, ни в работах о нём. И даже через 40 лет после смерти поэта его биограф Висковатов вынужден был всячески обходить факт романтических отношений между поэтом и Лапухиной. по требованию её родных. Также и Шангирей не мог напечатать свои воспоминания, в которых упоминалась Лопухина, лишь смерть Николая Бахметиева в 1884 году отменила негласное табу. Жили Бахметиевы в Москве на Арбате. Примечание. Похомов, Лопухина. Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год. Страница 265, -я, 266. -я. Конец примечания.